Соловков, я не верила, что красивые лица невест и непохожие на них суровые на любительских карточках одни и те же Мария и Нина. Взрослые объяснили, что они так не похожи на себя, потому что одна больна теперь туберкулезом, а у другой порог сердца. Первой была раскулачена и сослана в Якутию семья мужа Марии. Вторая сестра Нина вышла замуж за работника ОГПУ, жила в Москве. К ним и приехал сбежавший из ссылки муж старшей сестры. Жильцы донесли, что у работника ОГПУ кто-то прячется. Проверили, подтвердилось. Муж Нины и Самана тут же получили ссылку в Соловки. События развивались быстро, раскулачивание дошло и до попадина. Недолго спорили, к середнякам или к кулакам отнести глав семейств. Дядя Коля, имевший земли больше, ему переписал свой надел старший брат, и, бравший в горячую пору наемную рабочую силу, был раскулачен первым. Дядя Гриша, в доме которого я жила, то последнее лето вслед за ним обоих выслали, и один и другой имели по шесть детей, тех, что были еще не самостоятельно, раскидали по детприемникам для трудновоспитуемых, остальных куда попало. Так из попадина были выдворены и эти, и другие семьи. пахучий, вкусный, налаженный и осмысленный уклад деревенской жизни, способный отстраивать человеческую душу, был стерт с лица этой земли. Менялось многое и в городе. Примерно с 1926-1927 годов полупустой Петроград интенсивно превращался в перенаселенный Ленинград. «Люди стекались сюда из деревень, из других более мелких городов. Началось так называемое уплотнение. В нашу шестикомнатную квартиру одна за другой направлялись семьи с ордерами на площадь. И вскоре за нами остались только две комнаты». Каждый из новых жильцов устанавливал на кухне свой стол. Став центром, кухня превратилась в говорливое и шумное место. Загудели тугим огнем примусы, зачидили керосинки. Сначала казалось, что это временные, ненадолго зашедшие сюда люди, но вскоре я поняла, что они поселились здесь навсегда. Как и все остальные, наша квартира стала коммунальной. Иногда здесь бронились, бывало, над кем-то подтрунивали. Коммунистка к о м а н о в а как называли жиличку, поселившуюся в самой большой комнате, в ы к и н у л а как-то в помойное ведро ф и л ь д е п е р с о в ы е чулки. Наша домработница, посчитав, что они годны для носки, вытянула их оттуда и взяла себе. «Ты только подумай!» — смеялась мама, пересказывая эту историю отцу. Она выхватила у Фени чулки и стала кричать, «То, что я выбросила, не может никому принадлежать!» Курьезов в коммуналке хватало. В 1927 году в нашей семье произошло важное событие. У меня появилась сестра. Несколько дней я перебывала у родственников отца. Вернувшись домой, застала свою сестричку, с п я щ е й в большой коробке из нежного сандалового дерева. Когда она рассматривала потолок, я прилагала немалые старания, чтобы попасть в поле ее зрения. Мама хотела назвать ее Галиной, папа воспротивился, пусть будет Валентиной. Здесь же, на Карповской квартире, три года спустя родилась еще одна сестра Реночка Рената». В семье стало хлопотнее, теснее, но и уютнее. Родители, в конце концов, выяснили свои отношения, перестали ссориться. Папа по-прежнему с работы приходил поздно, но в те редкие вечера, когда он оказывался в семейном кругу, я замечала, что к сестричкам он относится несравненно нежнее, чем ко мне. «Вдруг мой папа исчез». Какой-то человек на улице опознал в нем царского офицера, и папу арестовали. Посадили его в тюрьму.